Принцесса это праздник. Веселая погремушка для конкурса рваная грелка. Принцесса надсадно всхлипывая попыталась сдвинуть с места кровать, отворить обитую выпуклым железом дверь, допрыгнуть до витражного окна и грива уперевшего в пол полкасые столбы издевательски радужного света, света, которого она не увидит больше никогда никогда и забилась в угол комкая в ободранных руках ворот свадебного платья. Папа одел дочку в лучшее, да и что теперь с этим платьем делать? Дракон наблюдал за перемещениями принцессы из дальней бойницы, в которую с трудом пролезла его матово блестящая голова. Желтые глаза, рассеченные фиалковыми зрачками, были спокойными и неподвижными. А что беспокоиться? Дракон прекрасно знал, что деваться из дворца оставленной надежды некуда, Его специально так построили, безвыходным образом. Дверь была фальшивой, а дальняя стена разборной. Жертву, напоив до равнодушия, привозили во дворец, хотя какой уж там дворец, каменный короб. Примащивали в пуховые матрасы под пологом из полуслойного шелка и закладывали стену оставленными рядышком валунами. Только одну смотровую щель оставляли. Дракон приходил в назначенный час, будил жертву свистом или запахом, некоторое время любовался ее метаниями, потом вышибал валуны и сжирал несчастную. Так умерли обе старших сестры принцессы, каждая оставляла свадебное платье младшей, а принцессе оставлять его было некому. А до того дочки предыдущего короля, которого добрейший наш народ богоносец после этого отпустил с престола, освободив королеву из башни осиротевшей королевы. Вместо нее в башню водрузили маму, и папе пришлось стать королем, чтобы маму не убили. А ведь она говорила: "Давай переедем, кроме нас столько девочек ни у кого уже не осталось". Но будущие принцессы хныкали и просили не оставлять их без подружек. Да хныкали. Зато теперь маму освободят, и они с папой будут жить богато и, может быть, счастливо. Хотя, наверное, будут скучать хотя бы немного по дочкам, в том числе и по младшенькой. Принцесса тихонько завыла, воткнув обломки ногтей в нижнюю губу, и дракон повел головой и слегка дохнул в ее сторону. Видимо, заскучал. Принцессу обдало страшным запахом кипящей меди, раненого теленка, забродивший уборной и браги на крови. Пустой желудок подкатил к горлу. Принцесса обеими руками схватилась за шею, вталкивая все обратно, потом раскинутыми руками уперлась в закачавшиеся стены. Дракон дохнул еще раз, теперь добавив жару. Принцесса, потеряв голову, бросилась вдоль стены к окну и сипло что-то выкрикивая, завозилась крюченными пальцами и продранными на носках чулками по корявой стене. За спиной ровно засвистела. Видимо, дракону понравилось. Потом по ушам ударил гром, и следом раскат чуть потише, будто сунутый в вату. Ломает стену. Поняла принцесса, зажмурилась, уткнулась лбом в сырую щель между валунами и зашептала последнюю молитву, которую так упорно учила последний месяц и которая теперь вспоминалась отдельными бессмысленными словами. Дракон затих, видимо, вспоминал, с какой ноги заходить. Затем за спиною дико взвизгнула, в ушах что-то встрепенулось и лопнуло, в грудь протек и принялся потрясывая рвать ее изнутри невыносимый гул. Стена кинулась на принцессу едва не стесав ей лоб и не оторвав нос. И дворец перевернулся. Принцесса, помедлив, тоже перевернулась и увидела сквозь занавес из черных точек, что дальняя стена гигантскими бусинами рассеяна по полу дворца и ближайшей окраине, а дракон бешено кувыркается и вертится в радужных столбах света, упертых в пол посреди зала. Танец перед обедом. Равнодушно подумала принцесса, приподнимаясь на локтях. Но тут дракон с ревом... гул снова надорвал грудь принцессы изнутри, неловко откинул длинное перепончатое тело, и из жирно блеснувшего кольца ловко выскочил рыцарь. Он ударил с высокого щита в основании хвоста дракона, на лету сделал два быстрых движения мечом, И вой дракона снова перескочил из груди в голову принцессы. "Умру", поняла она, а дракон, неловко вывернув голову, вдохнул в рыцаря плотным алым пламенем. Принцесса закостенела от ужаса и жара, свирепо свете покатившего её и завившего растрепанный локон перед глазами, но рыцарь укрылся щитом, согнувшись почти к земле, просеменил к голове дракона с сепением набиравший воздух и с силой ткнул мечом выше глотки. Дракон выкатил глаза с расстопырившимися зрачками, цветом они напоминали уже не фиалки, а лилии, заметила принцесса зачем то пытаясь расклещить пробитые мечом челюсти. Рыцарь навалился всем телом на меч, дракон отчаянно рванувшись, со звоном ударил носом в щит. Щит, вращаясь будто пущенная по ветру скорлупка, полетел к принцессе. Но прежде чем он колокольно грянул у ее ног, рыцарь, чуть приняв меч на себя, сделал еще несколько быстрых движений, туша отчаянно задёргалась, вспрыгнул на загривок и перехватив рукоять обеими руками, снес голову дракону. Тело дракона распрямилось отпущенной пружиной, Хвост снес несколько валунов, громоздившихся на месте дальней стены. Крылья раскинулись, царапнув потолочные балки, и опали. Все стихло. Только по полу неровно и почти не страшно постукивала густая желтая жидкость из шеи дракона. Рыцарь помешков соскочил с гривка своей добычи, оперся о меч и несколько секунд смотрел в пол, слегка пошатываясь. Принцесса, помогая себе руками, осторожно поднялась с пола и с усилием подняла верхний край щита. На щите был выбит рыцарь поражающий дракона, а по бокам старинные руны выпивали незнакомой принцессе девиз. В надежде, славы и добра прочитала принцесса и обнаружила, что голоса у нее совершенно не осталось. Рыцарь стащил с головы шлем, Голова оказалась мокрой, взъерошенной и прекрасной. Рыцарь звонко уронил меч и шлем на пол, с усилием поднял рыло дракона и внимательно посмотрел в подернутые пленкой глаза. Принцесса подволокла щит к рыцарю. Рыцарь Мельком посмотрел на нее, вежливо улыбнулся, рывками вытащил из-под керасы толстый мешок, которым, оказывается, был обмотан, и принялся накидывать этот мешок на голову дракона. В надежде, славы и добра еще раз сказала принцесса. И на сей раз получилось звучно и, кажется, мелодично. "Да-да, рассеянно подтвердил принц. — хорошо". Я ужасно выгляжу и пахну, наверное, тоже отчаянно, подумала принцесса. А ведь он все равно пришел, не побоялся и не уходит сейчас, ждет в надежде славы и добра. Я так долго вас ждала, прошептала она. "Да-да", повторил принц, пытаясь вправить верхние клыки дракона под чешуйчатые чутые брылы. Принцесса поняла, что ему надо помочь, и деликатно спросила: "А куда мы поедем?" "Домой езжай», — сказал принц, не отвлекаясь. "Дорогу найдешь немаленькая. Хочешь, отряд от папы жди, через пару недель поди подъедут творец щинить. Еды хватит, если что, этого жрий он долго не тухнет. Очаг тут, да, есть, кремень" Ну, оставлю кремень. Конь у меня, извини, двоих не унесет. Старый конь. А, как же? Как же? Надежда славы. И мы с вами, пролепетала принцесса. Мы ведь созданы друг для друга. Я, когда вас увидела, сразу, а иди ты в жопу, принцесса. Мне еще трех таких коров выручать, и в коллекционном зале восемь пустых витрин осталось. Он на голову обгоняет. Рыцарь завязал мешок, забросил меч в ножны, щит за спину, сунул шлем под мышку и бряцая броней, пошел прочь. Сильный, прекрасный и забывший про кремень. У кончика драконьего носа он остановился и сказал: "Ты не обижайся, ты красивая и все такое, только конкурс через месяц уже кончается. До тех пор у меня обед". На кону, знаешь, что стоит? Нет? Ну и лучше тебе не знать. Снова развернулся и опять забавно цокая металлом, обратился лицом к принцессе и досказал: А в надежде славы и добра это не девиз, это конкурс так называется. У всех участников доспехи одинаковые. Если так понравилось, можешь еще кого поискать. Неудачников у нас хватает, а счастливишь, может, кого? «Все, пока, некогда мне. Рыцарь ушел навсегда. А принцесса осталась в радужных косых столбах ждать тех, кому она нужнее: надежды, славы и добра. Этот рассказ, как и предыдущий, был написан на конкурс рваная грелка. В апреле 2009 года Дьявол и коварные друзья снова попутали старика. За полночи, называется, сел главку дописать. Старик настучал два рассказа на заданную Борисом Стругацким тему в надежде славы и добра. Подчеркнуто неформатных, ни на что не претендующих и само собой совершенно не попадающих в тему, которую я просто не понял в силу малообразованности и слабой памяти. Ведь Александр Сергеевич милый писал совсем о другом. Братья по разуму, участвовавшие в конкурсе и судившие его, классифицировали принцессу как веселую погремушку, которых грелочники вообще-то истребляют. Второй рассказ той ночи, квазиреалистический горный цветок, был опознан как тягомотный поток сознания. На том все и успокоилось. А главку я дописал и через пару месяцев завершил роман СССР. Но грелочные текстики милы мне до сих пор.